Глава девятнадцатая. Монополия на насилие. Когда к небу потянулись несколько столбов густого дыма, а по поселку потек запах копченостей, к нам стали подходить. И первым пришел Никитич, возмущенный до глубины души. «Филя, ну кто так делает? Добыли мясо, надо было сдать». «Плохое мясо, Никитич», — ответил я с внутренним злорадством, которое сложно было сдержать. «Падальщик? Варан? Нет, вам такое есть нельзя!» «А вам можно?» — хмуро спросил тот. «Мы бы и решишарха поели», — кивнул я, — с огромным удовольствием. «Ну сам посуди. Принесли бы мы это мясо и сдали. Набежали бы снова эти овощепоклонники, снова разборки. Нет, Никитич, такое мы сами съедим. Зачем народ тревожить страхами?» А вот если оленя какого заохотим, или бычка, или кабанчика, тогда другое дело. Вот и крой теперь, не стесняйся, окрыть-то и нечем. По обрывкам разговоров я знал, что Никитич первым и предложил мясо выкинуть, чтобы споры прекратить, и громко за это выступал. А меня соглашательство и компромиссничество достало еще на земле. Филипп, прекрати обзывать придурком Гришу. Да, вы с ним подрались, но это не повод обзываться на переменах. «Да, все прекрасно. Вот только не подрались, а он пытался меня побить со своим дружбаном, потому что я, мол, выпендривался и силу не рассчитал. К слову, спустя неделю меня били уже компанией в пять человек, и я отправился в больницу». «Филипп, пожалуйста, давай не будем заострять. Ну, накосячил Андрей, но все можно исправить». «О да, когда Андрей накосячил в первый раз и свалил все на меня, начальство просило меня не заострять». А вот когда он накосячил в десятый раз и свалил все на начальство, я не носил передачки, поэтому не могу сказать, что мой бывший начальник, сидя из-за этого товарища в тюрьме, думает по его поводу. Молодой человек, да прекратите вы его из автобуса гнать. Ну, толкнул, но наверняка нечаянно. Эх, бабушка, знали бы вы, что через пять минут он на выходе толкнет вас, и вы сломаете ногу, и что бы вы тогда мне говорили? Но, к чести, я послушался пожилую женщину и был тем, кто прошел мимо, когда она упала. Он же нечаянно, так что наверняка сейчас извинится. Я знаю, что живу среди людей, и я нередко прощал и буду прощать человеческие ошибки, потому что так надо, иначе общество развалится на отдельных индивидов, не способных контактировать друг с другом. Но я отдаю себе отчет в том, что, закрыв глаза на глупость, допускаю еще большую глупость, которая, как известно о умных людей, хуже открытой диверсии и саботажа. Пока я не вижу у человека в глазах понимания и осознания совершенной ошибки, я не готов его простить. Как я не был готов простить Катю до того, как нашел ее у бандитов. Она не понимала, какую чушь городит и насколько глупо ее сравнение меня с маньяком, пока не попало к ребятам, которые впрямь, если не маньяки, то последние отморозки. Так или иначе, но все хорошо в меру, в том числе и прощение». А пропуск столь необходимой части воспитательного процесса как наказание чреват рецидивами и увеличением масштабов проступков. Так что теперь, когда Никитич голодными глазами смотрел на копчености, я на голубом глазу объяснял ему, как отвратительно это мясо и как оно вредно для нежных желудков жителей поселка. Потому что выкинуть почти 100 килограммов мяса в поселке, который испытывает жесточайший дефицит мяса, это проступок. А если учесть, что за эти сто килограммов несколько человек отправились на перерождение, то это уже преступление. Я бы Никитичу и срок за это впаял. варан ведь земная зверюга!» «Никитич! варан падальщик! Жрет тухлятину!» — возразил я. «Наверняка и инопланетное что-нибудь жрал. Нет, тут нельзя рисковать!» Никитич, кажется, начал подозревать, что над ним издеваются поэтому еще пару секунд потоптавшись на месте, насупился и ушел. Я не очень понимал смысл этого действа, потому что обиженным на меня он и до этого разговора ходил и простил меня только лишь для того, чтобы отжать миска. Большинство посетителей просто спрашивали, что это за мясо и где мы его нашли, а после смотрели голодными и жалобными глазами, но молча уходили, так ничего и не получив. Однако были и те, кто и вправду пытался права качать. «Слышь, мы тут реально уже без мяса все дуреем!» Давишний уголовник минут пять рассказывал, как плохо ему и его дружкам на вегетарианской диете. «Я бы даже сказал, звереем!» А потом, осознав, что мясо ему давать не собираются, перешел к завуалированным угрозам. «Мы реально уже скоро взбунтуемся!» Продолжал он свои намеки, не понимая, что слушают его вовсе не из страха. «А почему?» «А потому что я нашел свое копье» с каменным наконечником. Он на него опирался, и его дружки, человек десять, потянувшиеся на запах, тоже щеголяли кто копьем, кто топориком. — Ой, страшная жуть! — выдохнул Толстый. — Поджилки дрожат, губы трясутся! — поддержал его Вислый. — Одежа намокает! — кивнул Толстый. — И воняет! — согласился Вислый. — Ужас! — Да вы вообще кто такие-то, чтобы на меня гнать? «Я член совета, я тут решаю вопросы поселка!» — разозлился уголовник. «Кто мы?» — удивился Вислый. «Как это мы?» — поддержал его Толстый. «Я тут один!» — хором закончили они, глядя прямо в ошарашенное лицо члена совета. «Алкоголик!» — обвинил уголовника Толстый. «Наркоман!» — припечатал Вислый. Конченый закончил Толстый. Одному мне кажется, что их родители просто жили в кабинете школьного директора, пока они учились. «Слушай-ка, член совета!» Я подошел к уголовнику и крепко схватил свое, уже бывшее, копье. «А оружие тебе совет выдал, да?» «Никитич мне копье выдал, он же главный типа!» — смутился уголовник. Пока он и его дружки завороженно слушали близнецов, остальные мои гвардейцы взяли их в плотное кольцо. «Очень странно», — сказал я. «Нельзя же давать оружие психически неуравновешенным людям». «Почему это я неуравновешенный?» — не понял уголовник. «Так ты сам сказал. Дуреешь без мяса, звереешь. Вот и бунтовать собрался», — пояснил я. «Где же тут равновесие и выдержка? Нигде». «Да это мое копье! Я его нашел!» — соскочил с темы уголовник, оглядываясь на своих друзей и замечая, что за спиной у них стоят уже мои люди. Очень плохо, нашелся я с ответом. Нашел и присвоил, а в бюро находок заносил. Какое бюро находок? В котором ищут настоящих хозяев потерянных предметов, я выпучил глаза. Нужная штука, точно тебе говорю. Тогда бы ты узнал, что этим самым копьем был нанесен критический удар Ришишархо, пытавшемуся прорваться в поселок и всех пожрать. Уголовник понял, что все идет не по сценарию, попытался потянуть копье на себя, но я его отпускать не собирался. Напротив, я дернул копье в обратном направлении. Это мое! Я нашел! Возмутился он. Ты его присвоил? Нет, тут и не было ничего твоего, объяснил я. Ты значит ворюга у нас? Последнюю фразу я сказал уже очень громко, надеясь, что тот просто перестанет дергать копье на себя но тем самым обезоружил и уголовника, и его друзей. Главарь шайки быстро отпустил копье и сделал шаг назад, а дружки побросали колья на землю. «Какой я вор? Я это? Гражданин порядочный! Чего ты на возводишь?» «Ну, раз порядочный, тогда иди», — кивнул я, хотя иронии у меня во взгляде и голосе было столько, что хоть потоп устраивай уголовник понял что развели его зло зыркнул развернулся и пошел прочь чуть не задев плечом бурборыча его дружки поступили так же один только попытался потянуться к оброненному оружию но заметив как нехорошо смотрит на него баррел передумал к сожалению если они зададутся целью к вечеру у них будет новое деревянное дриколье, заметил бурборыч поднимая одну из палок «Если они потратят весь день на новые заготовки, то я тогда их с чистой совестью выпну». Не стал я скрывать своих мерзопакостных планов. «И почему бы просто не оставить нас в покое?» — удивился Дойч. «Вот нас не волновали эти бандюки, а мы не должны были волновать их. Чего они к нам цепляются?» «Тут все очень просто, Дойч», — заметил подошедший Саша. «Пока существует наше поселение, они не могут в полной мере получить власть. Вот представь, назначили начальника в какой-то департамент, а он в вопросе разбирается, ну, никак. И вот сидит он, руководит, а вокруг одни специалисты. И кто-то ему с удовольствием все разжевывает, а кто-то брови домиком делает с явным вопросом, а почему это стало моим начальником? Начальник понимает, что такие при первой возможности перед вышестоящими руководителями покажут всю его некомпетентность и избавляется от них чтобы остались только те, кто с ним во всем соглашается, или те, кто в вопросе разбирается еще меньше него. А в случае с властью в обществе высшим начальником всегда является низовой подчиненный, то есть каждый отдельный человек. Он и есть, и источник власти, и главный ресурс. Вот и стараются бандиты, как плохие начальники, избавиться от привлекательного поселка». «Все равно не понял», — помотал головой дочь, — «слишком гуманитарно». «А вот если бы учил гуманитарные науки в школе, знал бы про Юрьев день», — заметил Толстый. «И почему его отменили?» — добавил Вислый. «И чем он всех не устраивал?» — уточнил Толстый, кроме простых людей. «Узнал бы, что значит объегорить», — наставительно заметил Вислый. «И что значит старая поговорка?» — закончил Толстый. «Вот тебе бабушка и Юрьев день». «А понятно объяснить можете?» — вспылил Дойч. «Запросто!» — вступил я в поучительное для Дойча общение. «Знаешь, зачем девушки вечно таскают с собой некрасивых подружек?» «Чтобы быть на их фоне симпатичнее», — кивнул Дойч. «Так вот все эти банды, — закончил я объяснение, — и есть наши некрасивые подружки. И чтобы вдруг стать красивыми, им надо избавиться от нас». «Все равно не очень понятно», — покачал головой Дойч. «Вот поэтому у тебя нет ни поселка, ни банды», — прекратил его расспросы Бурборыч. Дойч сделал вид, что обиделся, но всем было понятно, что его все устраивает. Он и не хотел ничего понимать, и, похоже, вообще жалел, что спросил. Но не отказываться же от вопроса. «Самой большой бедой стали добытые нами шкуры. Не те, что мы отжали у бандитов, а те, которые добыли сами». Пытаясь очистить их от остатков мяса и жил, Тарик матерился так, что уши в трубочку сворачивались. Зато я узнал, обо что скрежетал шип Решешарха, то есть меч, когда я наносил удары варанам. Нельзя просто взять и выделать шкуру дракона. Тарик устало оторвался от работы и посмотрел на меня, когда я решил узнать, в чем дело. Что у тебя там случилось? И где ты нашел дракона, поинтересовался я. Кость случилась. Кость? «У этих матерых, которых мы вальнули», — пояснил Тарик, «внутри кожи есть костяные пластинки с ноготь размером. Ведешь скребком, а поверхность неровная. Я сначала думал, что сам так плохо шкуру снял, и только потом додумался, что мне мешает». «У молодых варанов такого не было», — заметил портной, «но с них и шкура меньше. А эти, да, все костяной броней покрыты». «Круто же!» — предположил я, чувствуя нарастающее желание творить. «Чего крутого? Зачем тебе бронированные трусы?» – удивился Тарик. «Зачем трусы? Мы сможем сделать поножи и наручи?» – удивился я. «Жилетки, шлемы. И все это не надо обшивать, просто использовать нужную шкуру». «Ты хоть представляешь, сколько мне и портному придется со шкурами сидеть?» – спросил Тарик. «Хорошо, если завтра закончим». «Ты хоть представляешь, сколько времени придется сидеть, делая кожаный нагрудник, обшитый костяными пластинками?» — спросил я в ответ. «Тарик, портной, можете благим матом орать, но, блин, очистите эти шкуры!» Оставшееся до ужина время я провел на берегу золотой, гвоздаясь в земле и выкапывая глину. И это с учетом того, что я только примерно знаю, как эта самая глина должна выглядеть. Помню, что она должна быть коричневой и вязкой, но мне попадалась только вязкая и зеленоватая. Или я чего-то не знаю. Так или иначе, ближе к вечеру я занялся поиском нужного мне человека. Гончара, помешанного выживальщика или просто умельца. С теми, кто не знает, как найти такого человека, не опрашивая всех и каждого, я готов бесплатно поделиться советом. Я сел в центре лагеря, поставил рядом кокос, наполненный глиной и водой, и начал пытаться слепить миску. Самую обычную миску, но на виду у всех. И как в старой сказке про герцога Шута и больной зуб, все в герцогстве сразу стали гончарами. Так она у тебя треснет при обжиге, как и ожидалось на ловце и зверь бежит. Зверем был паренек лет двадцати трех, я помнил его еще по поселку Лосево. Не самый общительный персонаж, но из его уст я услышал именно те слова, которые ждал от других советчиков, а советчиков за сорок минут нашлось очень и очень много. «Присаживайся», — предложил я. «Что я делаю не так?» «Ты пытаешься одним куском вылепить миску, а глину надо размять», — объяснил он, вытаскивая шмат глины из кокоса и начиная ее мять. «Смотри, сначала минут пять мнешь пальцами. Надо выдавить весь воздух и сделать ее однородной. Потом начинаешь делать блинчик». «А потом?» — спросил я. А потом оставшееся скатываешь в такую длинную венскую сосиску. Только ее тоже разомни, — предупредил парень. А потом вот эту венскую сосиску наматывай кругами по донышку. — Неровно будет, — заметил я. — Чтобы ровно получилось, пальцами выпрямляешь снаружи и внутри, — пояснил парень. — А обжигать? — Да в угли закопай под костром. — Тебя как зовут, гончар? — спросил я со злорадной усмешкой. — Александр я. — опасливо представился парень. — И я не гончар. Я просто в кружок по лепке ходил в детстве. — Значит, теперь ты скульптор. А то у нас с Сашей уже столько, что хоть за голову хватайся, — закончил я. И ты теперь весьма важный для поселка человек, потому что будешь делать глиняную посуду. — Да меня Никитич в группу лесорубов на завтра поставил. — Давай так, скульптор. Я задумчиво почесал подбородок, забыв, что руки у меня в глине. — Блин! Можешь оставаться в группе Никитича, рубить лес и сидеть вялым сиднем. А можешь перейти под Кира, вот прям ща. Мне только одно имя крикнуть, и ты сразу неприкасаемым станешь. Но тогда переселяйся либо в центр, либо в мой лагерь, и заниматься будешь тем, что хоть как-то умеешь и что востребовано. Так что, кричу одно имя? А Никитич против не будет? Будет, но тебя это не должно волновать, от слова совсем. Серьезно, пообещал я. Своё недовольство он мне высказывать будет и Киру. — Ну ладно, — согласился скульптор. — Раз от Никитича меня прикроете, кричи. — Ира! — Ну я же обещал кричать, так почему бы и не покричать? Ира появилась как настоящая волшебница, внезапно из темноты и за спиной. — Филь, ну что ты орешь Ира, смотри, я тебе посуду сделал. Глиняную, — похвастался я. — Скульптор начал спазмически подергиваться, стараясь не выдать свой хохот. «Если ты называешь посуду испорченную флягу и кучу глины, то исчезни с глаз моих!» С тяжелым вздохом улыбнулась Ира. «Нет, Ир, ты не понимаешь», — отмахнулся я. «Я тебе много посуды сделал». «Ой, герой, ну и где она?» «Вот сидит. Знакомься, это Саша. Его теперь зовут Скульптор. Он умеет лепить и обжигать, и с сегодняшнего дня занимается только этим». Скульптор, наконец, начал ржать, а Ира снова улыбнулась. «Ясно. Ты, герой, и всю работу свалил на другого. Я так и поняла». «Я нашел специалиста», — возмутился я. «Это подвиг, достойного самого Эйчеракла. А ты не ценишь». «Кого-кого?» «Ну как кого?» «Древнегреческого героя, который нашел работников для очистки авгиевых конюшен, истребления лернейских гидр и прочей мелкой работы». «Ценю». Ира покивала с очень серьезным лицом. «Конечно, не твою вольную трактовку древнегреческих мифов, а проделанную работу. И сколько скульптор сможет сделать завтра мисок?» «Ну, десять-двадцать сделаю», — ответил тот, а я и Ира удивленно на него вылупились. «Да что там делать-то? Только их еще обжечь надо, а это почти сутки под костром». «Видишь, Ира, я выполнил свое обещание», — сказал я с ни разу не скрываемой гордостью а теперь я лично пойду совершать другие подвиги и это скульптор ты глину знаешь где искать нет завтра покажу ира переселяйте его к киру или ко мне лучше ко мне там никитич ходить боится довольный собой проделанной работой и совершенной подлостью я отправился к своим где пожевал мясо и ушел на общий ужин на совету главного костра на котором было все так же скучно Никитич рассказывал про увеличение удоев кокоса на одно места и об исчерпании кокосов на ближайших месторождениях. И, конечно, о необходимости построить нужное количество квадратных метров жилья, чтобы расселить всех в собственные комфортабельные хатки. О том, что не хватает инструмента, о том, что надо. Да вот только ничего этого было не надо. Но спорить сейчас с Никитичем мне не хотелось. Спорить мы будем завтра спорить будем до хрипоты до зубовного скрежета и сегодня я хотел бы услышать как никитич погонит всех своих качаться в лес пока не достигнут двадцатого уровня он был ценнейшим хозяйственником но именно в этом и была вся беда без хозяйства мы тут еще немного протянем а без кача нет день семнадцатый вы продержались шестнадцать дней проснулся я готовый поспать еще Почему-то ночью не спалось, и я ворочался сбоку на бок, а потом и вовсе пошел к костру, где мне и сообщили о наступлении новых суток. И только потом я уснул. А когда проснулся, безбожно опаздывал на советы на завтрак. Саша уже ушел, поэтому я поспешил за ним, морщась на ходу от долетевшего с обрыва запашка. Веселое начало я явно пропустил. О чем сильно жалел, потому что теперь на совете звучали только раскаты голоса Никитича. Кстати, уголовник там тоже присутствовал, хоть и за спиной нашего хозяйственного советника. И, кажется, как раз о нем и шла речь. «Да как так-то? Вот люди взялись охранять ворота, а ты у меня все копья забираешь? Кир, вот ты чем думал?» «Головой, Никитич, головой он думал», — прервал я гневные вопли. «А вот ты чем думал, доверяя вот этому оружие, да еще и притаскивая его на совет?» «Филь, а вот что тебя не устраивает?» Удивился Никитич, зло на меня посмотрев. «Ты и так гребешь под себя». — «Э -э -э…», оборвал я его, подняв указательный палец и согнав с лица доброжелательную улыбку. «Вот сейчас ты сильно лишнее», — сказал Никитич. «Что я лишнего сказал?» — хмуро осведомился тот, предчувствуя разнос. «Когда ты пришел к нам, тут были первые веревки, сделанные мной, первые фляги, сделанные мной и другими людьми, людьми, которых здесь на совете почему-то нет. Иры, например. Тут были копья, топоры и многое другое. И где это все?» Никитич промолчал. «Я под себя все грибу, продолжал я. Никитич, чтобы мне на складе веревочку получить, надо пройти все круги ада и услышать кучу упреков. Хотя напомни, Никитич, что я до вчерашнего дня сделал лично для себя». «Ты шип с хвоста забрал», — вспомнил Никитич. «А почему?» — спросил я. «Знаешь?» Захотел себе и забрал. Огрызнулся мой оппонент, был гад такой прав. «Нет, Никитич, потому что копье, которое было сделано для меня, мне не отдали. Потому что этого грёбаного решишарха без меня бы не завалили. А еще потому, что для защиты поселка надо иметь оружие. И с этим оружием я сумел найти Катю, например. Или ты предлагаешь Катю отправить назад, к бандюкам?» «Ты же прогнал бандюков. Ну так и герой, все». Никитич уже и сам, видимо, был не рад, что ляпнул, как я все под себя грибу, и очень хотел прекратить спор, но слово не воробей. «Нет, Никитич, я прогнал одну банду. А сколько этих банд в округе? Думаешь, только одна?» Никитич промолчал, а я решил, что на этот раз свое соло пора заканчивать. «То есть я для поселка нахожу то, сё, пятое, десятое, и все пуская в общее пользование, а оказывается грибу под себя, да?» «Нет». — хмуро ответил Никитич. — Хорошо, — кивнул я. — Второе. Чтобы было понятно, почему вот этот и его дружки оружие не получат. Ворота больше не охраняют, а на совет им доступ теперь закрыт. Потому что вчера они с оружием в руках, причем вот этот с моим копьем, тем самым Никитич, намекал, что если им сейчас не выдадут мясо, они могут озвереть, взбунтоваться и все такое прочее. И знаешь, чем на меня пытались давить? — Ну не томи уже, — попросил поляк. Ведь интересная история. Тем, что он, между прочим, член совета и уважаемый человек. Уважаемый человек! Теперь я повернулся к уголовнику. У нас народ ходит по ветру, в сторону моря. Это не устраивает меня и тех, кто живет у обрыва, потому что воняет оттуда так, что по утрам дышать нечем. Каюсь, это была моя ошибка. Сегодня утром я ее осознал. Люди старательно ходили в туалет за камнями. Утром, когда со стороны каменной гряды подул ветерок, я понял, что больше так жить нельзя. Так что сегодня у тебя и твоих друзей есть одно важное дело. Все там до блеска отмыть водичкой, которую сами и притащите на холм, а иначе проваливайте. Я честно надеялся, что те свалят, и одной головной болью у меня станет меньше. Но, видимо, уголовнику очень надо было остаться у нас в лагере. Мрачно смерив меня взглядом, он выдавил из себя. — Я тебе это припомню. И ушел злой как черт. Под он себе что-то неразборчиво бормотал, и, думаю, ничего лесного про себя я там услышать не мог. — Никитич, вот ты вчера все про дома рассказывал и про то, как их много надо сделать. Я снова повернулся к Никитичу. — Вот тебе совет. Подумайте сначала над тем, как сделать туалет типа сортир, чтобы запах от него не накрывал весь поселок. — Хорошая мысль но вернемся к моему вопросу кивнул кир топоры и копья теперь выдаю я и людей согласую я и как я уже сказал это не обсуждается теперь понимаешь почему да что вы какую то параною развели кисло спросил никитич ну вот зачем на людей так бочку гнать ребята старались ну как я услышал старались ребята лишь для того чтобы себе хорошо сделать заметил кир Извини, Никитич, но ты думаешь, что этому товарищу, которого Фили отправил отхожее место чистить, сможешь долго указывать? Я бы сказал еще недельку, а потом указывать начнет он. Кивнул Саша. И я, кстати, настоятельно предлагаю вернуться к вопросу хотя бы первичного отбора тех, кого мы берем жить в поселок. Никитич было вскинулся, но быстро паник. Собственно, утром он больше ни слова не произнес, мрачно глядя в землю. После совета я показал скульптору, где набрать глины и помог в постройке его нового жилища, а потом отправился помогать уже Таригу. Тот как раз собирался коптить первую шкуру, растягивая ее на жердях. Портной ему в этом помочь, само собой, с одной ногой не мог. Днем в поселок вернулся Плутон. Как это произошло, я не заметил, просто мельком увидел его среди работников. Его поставили на плетение корзины, Плутон добросовестно выполнял свои обязанности. Весело смеялся над всеми подколками и улыбался. После обеда мои гвардейцы начали собираться в новый рейд. В этот раз решено было оставить близнецов дома, чтобы в случае чего посвятили лицом. Ближе к вечеру в лес ушел один из друзей уголовника и больше не вернулся. Когда я поинтересовался у уголовника, куда делся его дружбан, тот зло сплюнул, посверлил меня взглядом, но соизволил ответить, что тот пошел искать лучшей жизни, где не надо дерьмо разгребать и что он собирается прямо с утра сделать то же самое. Отговаривать его я и не подумал. Люди Никитича почти весь день ничего не делали. Видимо, начальство не соизволило раскидать обязанности, но, вопреки всему, поселок жил своей нормальной, размеренной жизнью. Кого-то на работу погнал Саша, кого-то Кир, а кого-то и я. Вечерний совет так и не состоялся, и я просто пошел после ужина спать. Скучная жизнь, не правда ли?